Содержание. Сигумо. Тейблтолк 1882 года. И жизни щепок. Нефритовые четки. Скорпея Баскаковых. Одна десятая процента. Чепитие в Бристоле. Долина мечты. Перед концом света узница башни Или краткий, но прекрасный путь трех мудрых.